большей сионистских организаций, чем самих сионистов. Иногда не хватает для них председателей и президентов. Услышал я в Антверпене шутку, в которой очень большая доля правды. Один только Зускинд возглавляет минимум 4 организации. Зачем такой многообразный ассортимент? Прежде всего для того, чтобы создать видимость нарастающей массовости сионистского движения воздействовать на общественное мнение в правящей круги капиталистических стран бесконечными заявлениями по каждому поводу и без повода и что очень важно иметь основания для сбора пожертвований но не только для этого обилие советов комитетов регионов и тому подобного помогает сеонизму запутывать и дезориентировать его противников и рассредоточить их внимание по многим объектам а зачастую и отвлечь от основного. В самом деле, кто же занимается в Голландии заманиванием переселенцев в Израиль? Иммиграционный отдел Союза Сионистов или группа Алия в Нидерландах? Судя по названиям, вроде бы обе. А на деле, поговаривают не без основания, главенствующую роль в переселении играет организация Бнай-Бритт. Что же касается общества под иделическим названием Счастливое пребывание, то официально призванное заботиться о быте престарелых, оно гораздо больше заботится о пропаганде двойного гражданства и требует от своих членов неукоснительного выполнения их обязанностей перед государством Израиль. Вполне двойные ощущает себя и члены организации Еврейское социальное образование. В лабиринтах бельгийского и голландского сионизма Необычайно трудно разобраться без путеводителя еще и потому, что в этих странах действует немало филиалов крупнейших американских учреждений сионизма. Достаточно назвать «Джоинт» — еврейское национальное агентство — Лигу защиты евреев. Если сионистские организации Бельгии и Голландии и их печатные органы, как я мог убедиться, не очень склонны к каким бы то ни было контактам с несионистами... То филиалы американских сионистских учреждений совсем уж не разделяют убеждения Антуана Де Сен-Текзюпери: единственная настоящая роскошь это роскошь человеческого общения. Они не могут позволить себе подобной роскоши. Кто на кого работает? Сионисты, проживающие в странах Бинйрюкса, При всяком удобном и неудобном случае любят в качестве решающего аргумента привести собеседнику ссылку на Иерусалимский голос Израиля, чаще, чем на самые распространённые и влиятельные израильские газеты. Любителей таких ссылок можно понять. Если они и выписывают израильские газеты, то скорее для марки, чем для чтения, ведь иврит для них, как мы знаем, равны язычен китайской грамоте. А голос Израиля вещает на многих языках, и каждый радиослушатель может выбрать наиболее понятный ему. Кроме того, как мне довелось слышать в голландском городе Энтховене от деловых людей, радио ориентирует короче. И даже временем сионисты Бельгии и Голландии немалую талику пожертвований выделяют непосредственно на укрепление Иерусалимской радиостанции. Но вот когда в некоторых бельгийских и голландских газетах и журналах про сионистского толка промелькнули сравнение голоса Израиля с пресловутой «Свободой», удивились даже самые бывалые газетные волки этих стран. Ведь они помнят, как гневно встретила общественность Нидерландов сообщение, что американские хозяева клеветнической свободы намереваются перевезти ее из Мюнхена в Гаагу. Это было, когда в ФРГ все чаще и громче зазвучали голоса протеста против пребывания радиофабрики антисоветских уток в Баварии, и ЦРУ пришлось всерьез подумать о подыскании своему детищу нового затененного места под солнцем. И некоторым голландским газетам пришлось успокоить своих читателей, срочно заверив их, что они не что в Гаде жёлтую площадь для свободы не найдётся. Меня однако не так уж удивило лестное с ионистской точки зрения желание провести аналогию между голосом Израиля и свободой. Сразу припомнилось кое-что из того